Впрочем, не слишком хотелось посвящать в такое дело даже Якоба, пока сам не понял, что к чему. Да и вряд ли у Якоба с собой много денег. Нет денег? Что за разговоры? Это песенки для слюнтяев, милый. А ты, я вижу, уже мужчина, старуха сверлила его буравчиками-глазками. Нет, да будь. Хочешь, по доброте своей прямо тут и укажу тебе парочку, раззяв с толстыми кошельками? Это им повезло? что кошельки еще при них, так чего теряться. Мне кошелек, тебе, хорошее вести. А? Чему стоящему научил тебя твой фокусник? Она это про него знает. Якоб мог бы помочь. Но намеки нищенки про мать начисто отбивали охоту привлекать посторонних. Он этим намекам не верил, потому что не мог верить и не хотел, но резон тут был, недаром кодекс цирковой гильдии грозил изгнанием за воровство. Просто циркачи, сильные и ловкие люди, много чего умели. Эдин, например, без труда мог бы стащить любой кошелек у кого угодно, и не только кошелек. Но не делал он этого никогда, и не собирался. А вот узнать по отца он мечтал всю жизнь. Даже если этот отец и слышать о нем не захочет. И никак невозможно было расстаться с ожерельем из голубых цветов. Оно лишь для Аллиэль. Он посмотрел в глаза старухи. Ага. Вот что. Надо не просить, не умолять, надо попробовать самому назначить цену. Кошельки я воровать не стану, сударыня. И денег у меня больше нет. Но я привезу. Четыре золотых. За рассказ про моего отца. Нищенка затрясла головой. Нет, милый, этого мало. Не скупись, думаешь, про Биг тебе когда-нибудь расскажет? Да никогда в жизни. А эта дура мересит. Ага. «Значит, они тоже знают?» — Эдин улыбнулся. «Хорошо. Наверное, они согласятся на мою цену. А ты ищи другого дурака. И кто же, кроме меня, заплатит четыре золотых за известие, кто мой отец? Без которого мне нынче и так неплохо». Все-таки недаром он ходил по рынку с Демерезиусом и скучал, слушая, как тот торгуется. Эдин повернулся и пошел вдоль рядов, ожидая, что нищенка спохватится и догонит его, или позовет. И при этом страшно было, а не позовет, что тогда делать? Как договариваться, и что она еще потребует? Внезапно чьи-то сильные руки втянули его в щель между лавками. Он и подумать ни о чем не успел, но тем не менее дал кому-то подножку, кого какого-то ободнул, а рука потянула из ножен меч. Но тесно было и неудобно, не развернешься. И вдруг все померкло. Когда Эдин пришел в себя, он лежал на тюфике в тесной клетушке без окон, рядом на табурете сидела молоденькая девушка в простом платье и переднике, не иначе трактирная служанка. Девушка тут же убежала, и почти сразу пришел Якоб. Эдин перевел дух, значит, все в порядке. «Ты как, юный раззява?» Якоб нагнулся к нему. «Лекарь не нужен?» «Да зачем мне лекарь?» Эдин сел, при этом не удержался и схватился за голову. «Да нет». ничего. А что случилось? Хочешь медового сбитня с булочками? Конечно, ни капли не усомнился тот. Тогда, похоже, и правда ничего. Полежишь еще? Или иди за стол. Дверь из закутка с лежанкой вела в комнату побольше, там стоял длинный стол, за которым. Эдин только взглянул и все вспомнил, потому что за столом сидела старуха нищенка. Неподалеку от нее возвышался огромный мужчина, Весь заросший густыми волосами, только глаза и были видны на лице. Мужчина и старушка угощались ветчиной и кашей, и тут же стояла внушительная глиняная бутыль с вином и огромное блюдо с пирожками и еще всякой всячиной. Старуха скосила глаз на Эдина и дурашливо подмигнула ему, видимо, к содержимому бутылки она уже приложилась. Все хорошо, Якоб улыбнулся. Вот, бери, что тебе хочется, поешь. Не тошнит? Идина не тошнила, но и есть что-то расхотелось. Он сказал Якобу, скосив глаза на старуху. Она знает, кто мой отец. И хочет денег. Четыре золотых ей мало. А, вон оно что, не удивился Якоб, почтеннейший варток. Повернулся он к волосатому. Старуха тут же замахала руками и замучала что-то про то, что четырех золотых было бы даже слишком много. Говори, волосатый хлопнул ладонью по столу. Кольцо, заявила старуха, протолкнув в себя очередной кусок пирога и потянулась за чаркой, которую Якоб быстро отодвинул. Что за кольцо? Кольцо бастарда, старуха по детски капризно сморщила губы. Она была у Мересит, но все знали, что это кольцо Виалики. Хорошее кольцо, золотое, герб, а вокруг него красные камушки. Пока Виалика жива была, Мересит кольцо не надевала, а потом решила покрасоваться. Почему оно было у Спросил Якоб. Так. Виолика задолг отдала бику И не выкупила, старуха икнула. Дорожила она колечком, точно знаю. Красивое, дорогое, золотое. Любовницы за бастарда и медное сошло бы. А тут, золотое, такое и леди на пальчик надеть можно. Леди такое не носит, усмехнулся Якоб. Это точно было кольцо бастарда? Точно. Что я? «Первый год на свете живу, никогда колец таких не видала», — оскорбилась старуха. «Меня когда-то тоже любил лорд, так он своим полюбовницам серебряные кольца связками заказывал. Двадцать бастардов после себя оставил, и ни одного законного наследника, вот так». Якоб усмехнулся. «Так что за лорд? Чье кольцо было у велики? Откуда мне имя знать?» Старуха допила чарку до дна и потянулась за бутылью. но Якоб завладел посудиной раньше. А как же нам без имени? Он доверху наполнил кубок волосатого, так что тот благосклонно внимал беседе. Я же говорю, кольцо, рассердилась нищенка, на кольце герб. Вот и узнаешь имя. Налей еще. Якоб плеснул чуть-чуть на донышко. А почему Виолика, получив такое кольцо, ушла с ребенком? Не знаешь? Как же не знаю. Старуха настойчиво протягивала чарку, ушла потому, что ее леди прогнала. Лорд уехал, а леди Вялику и прогнала из замка, как раз перед родами, велела исчезнуть и не появляться. Пригрозила бедняжечке. Нищенка икнула и всхлипнула. Сама леди только одного сына и родила лорду, не хотела, чтобы он незаконных детей к себе приближал. Якоб вздохнул и плеснул старухе еще капельку вина. А что хоть было на гербе? «Ты же видела кольцо, почтенное?» Та заморгала и развела руками. «Видела, много раз видела. Не помню. Помню, камушки красные». «Понятно, опять вздохнул Якоб. Мерисет умерла, но и задолго до смерти у нее уже не было этого кольца. Так что, ты не сказала ничего важного, почтенная. Вот тебе на доброе здоровье». Он выудил из кармана и высыпал на стол горсть медиков. Встал и сдержанно поклонился волосатому: И тебе доброго здоровья, почтенный Варток. Волосатый Варток, к некоторому удивлению, Адина, тоже вылез из-за стола и отвесил им ответный поклон, который был куда ниже и учтивей. И вам здоровья, а еще мое почтение Его светлости, добрые господа! Мы завсегда преданы Ему душой и телом, и ежели чего обращайтесь без промедления. Выразив таким образом почтение Его светлости, То есть, как сразу понял один, графу, волосатый опять втиснулся за стол и невозмутимо продолжил закусывать. Старуха, та никому ничего не выражала, она сидела, закрыв лицо руками и кала вперемешку с протяжными пьяными всхлипами. Пойдем отсюда, якоб подтолкнул Дина к выходу. На улице было солнечно и морозно, воздух вливался в легкие, как живительный бальзам, дышать бы и дышать. Эх, и растяпаты! сказал Якоб, заслужил взбучку, между нами говоря. Нашел с кем уши развешивать. Ладно, надеюсь, понял. Пошли, угощу все же тебя булками. В другом трактире, поменьше и поуютней, они расположились за столом у окна, Якоб велел расторопной служанке принести горячего медового взбитня из добы. Пока ждали, он вытащил из кармана и бросил Едину маленький бархатный мешочек, и сразу вспомнилось... как всплыло ожерелье из цветов велики? Для Аллеэль. Для кого прикупил красоту такую? Эдин не ответил, и Якоб улыбнулся. Они тебя обобрали, но мне потом вернули. А как ты? С ними, откуда, не слишком вразумительно спросил Эдин. Якоб, конечно, понял и объяснил. Видел я, как ты с нищенкой объяснялся, как двое тебя схватили. Вовремя подоспел. чтобы тебя отбить, но один разбойник убежал, а ты был без памяти. Я тебя занес в трактир, а парня — за шкирку и к вартаку. Вот и разобрались, и старуху твою как из-под земли откуда-то выдернули, она проболталась, что ты ожерелье купил. Да были и ожерелье. Сам бы я и не подумал, что ты что-то у ювелиров покупал. А остальное знаешь. Погоди, а Вартак этот, он кто? И, почему? Якоб улыбался одними глазами. Вартак, большой человек. Барон воров, слышал о таком титуле? Заправляет всеми нищими, варишками и прочими прохиндеями в Вердене. Из давних пор очень почитает нашего графа, сам слышал, предан душой и телом. Мы с графом его тут навещали недавно, вот я и знал, где его искать. Наш граф. И этот? Он знается и с такими людьми, да? Пояснил Якоб, недоумение на его, похоже, забавляло, насколько это ему нужно, конечно. А вот и булки. Булочки в этом трактире были теплыми, нежными и дивно вкусными, а взбитыми не пожалели меда. Только такой едой можно было заесть то, что рассказал Якоб. Все же Эдин попросил. «Ты не говори графу, ладно? Пусть граф и знает со сварами, но что он скажет, если узнает?» что на мать, воровка. Не могу не сказать, сам понимаешь, пожал плечами Якоб. Он ведь обязательно от вартака узнает. Да что тебя волнует? Старуха тебе сказала. Что моя мать, она. В зентаре. Да сказала, сказала. Только что с того. Граф и так понимает, что она не была ученицей монастырской школы. И потом, ты ведь не знаешь, как оно все случилось. «Только представь. Молоденькая женщина, с младенцем, совсем без родных, поддержать ее некому, а обидеть, принудить, запросто. Верно? И все-таки, как бы узнать, кто мой отец?» Якоб нахмурился. «Да неважно это. Забудь. Как будто можно такое забыть». Якоб вкратце рассказал о происшествии в Вердене за обедом, который они делили с графом и Иаллиэль. И про отца Едина упомянул, что, возможно, тот действительно знатный человек. Ой, как интересно! Аллиэль захлопала в ладоши: Отец неужели ничего нельзя сделать? Каким образом, радость моя! Пожал плечами граф, и потом, зачем? Я считаю, что при желании этот человек легко мог бы найти его и вернуть. Отследить путь любого цирка довольно просто, особенно человеку с возможностями. Разослать гонцов, перехватить цирк. Я бы легко сделал это за неделю, кому-то, возможно, понадобилось бы две. Я понимаю, граф, не поднимая глаз от тарелки, один кивнул. Благодарю вас, но я вовсе не расстроен, меня не надо утешать. И это хорошо, старик мягко накрыл его руку ладонью. Я не хочу, чтобы ты огорчался из-за безделец. Кто бы ни был твой отец, в тебе хорошая кровь, это уже теперь заметно. Это главное. Когда ужин был окончен и Аллиэль с Эдином ушли из-за стола, точнее, Аллиэль утащила Эдина к себе, граф сделал Якобу знак задержаться, и велел рассказать о случившемся подробно. На этот раз Якоб упомянул и о тюрьме Зиндар, но граф только махнул рукой. Пустяки. Грустно, конечно, что он узнал, но это всегда могло случиться, потому что Виолика действительно там побывала. Жаль девочку, ее подло использовали. вот и все. Вы знали, милорд? Конечно. В свое время я разузнал про мальчика все, что смог. Вот про это чудесное кольцо бастарда слышу впервые. Может, пьяница нищенка просто решила разжиться у вас монетами? Ей удалось, как я понял. Якоб покачал головой. Я ей верю, граф. Потому что... А Всевышний, да я ведь сам видел, что ему поклонилась графиня Верден. Белая госпожа, то есть... Простите меня, милорд, но... Я боюсь так думать. Но не может же один быть бастардом самого короля Гирина? Или... Короля Юджина, ведь и тот умер не стариком, мир праху его. Граф с минуту молчал, потом расхохотался. Нет, друг Якоб. Головой ручаюсь, что ни одну циркачку близко не подпустили бы к королевским покоям. Кроме того... королева Кандина чрезвычайно умная женщина и ни за что не прогнала бы королевскую любовницу с ребенком. Про королеву Элвису я вообще молчу, эта добрая девочка в лучшем случае поплакала бы в подушку. Поверь, вся эта история не про них, совсем не про них. Якобы оставалось только склонить голову. Я понял, милорд. Простите. Вот что, Якоб Лайленси, продолжал граф, постарайся сделать так, чтобы один выкинул из головы мысли о своем возможном отце. К чему пустые волнения? «Да, граф, но я думаю, что есть еще способ что-то узнать», сказал Якоб, «можно просто спросить у графини Верден. У белой госпожи. То есть, можно попробовать. Если она захочет показаться и отвечать на вопросы, конечно, она не говорит, но может покачать головой». Граф вздохнул. Я запрещаю заниматься такими глупостями. У меня свои планы на мальчика, и титулованные отцы мне не нужны, ты понял, Я Лаленси? К тому же, герб на кольце мог быть и не кандрийским, ведь не только по кандрии ездят кандрийские цирки. Я полагаю, что загадочное кольцо не найдется никогда, но если найдется, найди его первым и доставь мне. А впрочем, нет, выброси его в ближайшую глубокую речку». Понял? Конечно, Якоб понял. А нравятся ли ему такие распоряжения, никто ведь не спросил. А еще он подумал, что есть другой способ узнать про кольцо. Потолковать с Биком. Эта Мересит могла носить чужое кольцо и не интересоваться, чей на нем герб, но Бик не таков. Он много чего может знать и при этом помалкивать. И да, не только по Кандрии ездят кандрийские цирки, и цирк Бика в том числе. И не только в Кондрии есть король, и герцоги с графами тоже. Только к чему графине Верде наказывать почтение незаконному ребенку, например, другого графа? Незаконный он и есть незаконный, ей и близко неровня. В конце концов, объяснения, когда-то предложенные графом, якобы тоже вполне нравились. Призрачная графиня просто хотела помочь, почему нет? Она и помогла. Или графиня действительно знает, кем мальчик станет в будущем? Там более, что за дело взялся ее потомок Конрад Кан, граф Верден. Потому и помогла? Яко решил подождать будущего, не тревожась заранее, так легче дышится. Эдин с Аллиэль до самого сна болтали и играли в солдатики. Играть с Аллиэль было довольно интересно, хоть она и девчонка. Правда, она предпочитала изображать какую-нибудь принцессу на башне, которая отдает приказы, или ждет спасения, или ее похитил дракон, тут фантазия девочки била через край. разумение Эдина хватало в основном на то, чтобы свести вместе две армии и придумать, почему одна побеждает другую, в этом как раз Аллиэль совсем не разбиралась. А ожерелье из цветов Виолике один пока дарить не стал, спрятал в свой сундучок, до подходящего случая. Глава пятая. Радости, огорчения, и немного счастья. Довольно скоро в развалины явились нежданные гости — барон Карренжи, нынешний хозяин колье, сыном и свитой и, между прочим, Егеря, с которыми накануне пришлось познакомиться Эдину и Якобу, тоже там были. Гости прибыли поздним утром, когда у Эдина по расписанию была тренировка, и они с Якобом фехтовали на мечах, точнее Эдин отражал выпады Якоба. Граф в своем потертом кафтане поверх ветхого. Штопанова, зато бархатного камзола вышел поприветствовать барона, который был, кажется, взволнован, встревожен и сама любезность. «Вчера у нас чуть не случилось досадное недоразумение, милорд граф», — сказал барон Карренжи. «Я счастлив, что обошлось. Разумеется, теперь мои ягеря знают, что я лично выдал разрешение на охоту для ваших людей. Да, барон, все обошлось», согласился граф зато стало для нас поводом встретиться так что я рад граф верден тоже был сама любезность позволите пригласить вас разделить с нами скромную трапезу это честь для меня милорд но скажите как как вашим людям удалось бежать из моего из колье насколько я понял с помощью моих семейных призраков барон ответствовал граф замок безусловно ваш не собираюсь это оспаривать Но призраки все еще мои, я даже уточню, мои родственники. И я при всем желании не могу вам посоветовать, каким образом можно выселить их из кольи. Да уж, милорд граф, барон расхохотался, как будто граф сказал нечто очень остроумное, и вся свита дружно его поддержала. Тем временем взгляд графа остановился на одном из егерей. «А, Мерьер, рад тебя видеть. Помнится, поступая ко мне на службу». Ты был совсем мальчишкой. Как у тебя дела? Хорошо, милорд, Мерьер заметно смутился, хотя граф смотрел вполне доброжелательно. Это ваш бывший человек, милорд, удивился барон Карренжи. Кстати, это один из тех, кто изловил ваших парней. И вы ведь позволите их повидать? Мы привезли их оружие, барон показал на егеря, который держал два лука, рогатину якобы и тул со стрелами. Один из тех, граф внимательно взглянул на Мерьера, понятно. А повидать их можно прямо сейчас. Пойдемте со мной, добрые господа. Эдин и Якоб оба сбросили куртки и кружили по присыпанному снегом двору в одних рубашках, подошвы сапог стучали, потому что Виллен накануне подбил их железными набойками. Эдину некогда было смотреть по сторонам, поэтому он не заметил, когда во дворе появились посторонние. Заметил Якоб. и хотел было прервать тренировку, но граф сделал знак продолжать. Барон Каррен же смотрел с любопытством, он разбирался в фехтовании. «Я нашел моему мальчику самого лучшего оружейного учителя, да вы сами можете судить», сказал граф не без некоторого самодовольства. «Это, кстати, один из сыновей того самого лорда Лайленси, который 15 лет назад командовал замковой стражей у короля Юджина». «О, вот как» – удивился барон. «Да». Я впечатлен, его ученик достоин похвалы. Простите мое любопытство, милорд граф, мальчик, ваш сын? Конечно, нет, спокойно ответил граф, не повернув головы. Его зовут Эдин Вентсивер. Эдин к тому времени тоже заметил гостей, и когда граф махнул рукой, они с якобом образом опустили мечи, подошли и поклонились барону и графу. Этот, спросил граф у якоба, кивком показав на Мерьера. Якоб кивнул. Эдин сразу узнал егеря, который ударил его связанного в лесу, свалив с ног, и не обрадовался встрече, но пока не понял, что имеет в виду граф, и с чем соглашается Якоб. Мирьер нанес оскорбление моему мальчику, он должен быть наказан, сказал граф. Всякое недоразумение надо разрешить и забыть, но есть вещи, за которые следует нести ответ. Мне, например, всегда было противно глумление над беспомощными. Поддерживаю, милорд граф, сразу согласился барон Карренджи. Желаете сами наказать его? Именно так, граф еле заметно улыбнулся, а бедняга-егерь побледнел. Возьми лук, один. Граф, Эдин тоже побледнел, потому что, кажется, понял, что задумал старик. Предположим, он сам охотно дал бы этому егерю пинка при случае, хоть и не стал бы признаваться в таком желании. Но, стрелять... и сразу после тренировки, когда у него еще даже руки дрожат. Все же вина этого человека не такова, чтобы его убить. Граф тем временем нагнулся, зачерпнул в горсть снега, слепил снежок и показал Идину. Видишь, он даже больше яблока. У тебя столько выстрелов, сколько нужно. Не спеши. Барон хмурился, но не возражал. Егерь упал на колени перед графом. Милорд, милорд, Простите меня. Не надо, милорд. Граф только шевельнул бровями, в его глазах появилась непривычная жесткость. Тебе нужно просто стоять спокойно, Мерьер, это в твоих интересах. Якоб, он передал Якобу снежок. Якоб, взяв егеря за плечо, отвел на нужное расстояние и положил снежок ему на голову. Возьми же лук, один, повторил граф, возьми и стреляй. Жесткость в его глазах никуда не делась. Един взял лук и прицелился. Руки еле заметно, но дрожали. Он постарался собраться, стал считать вдохи и выдохи, как учил Якоб. Вроде бы все, можно. Но у него не получалось спустить тетиву, никак не получалось. Все молчали и, кажется, готовы были ждать вечность. Но не ждать же им вечность, в самом деле. Эдин быстро поднял лук и выстрелил, и ворона... которая не посчастливилась пролетать высоко над развалинами этим погожим днем, свалилась на землю, пронзенная стрелой. Граф медленно кивнул. Хороший выстрел. Молодец. Великолепно, восхитился барон. А сын барона, мальчишка, ровесник Эдина, посмотрел с уважением. Эдин опустил лук и поклонился графу. Когда стало ясно, что представление окончено, все заулыбались и загомонили, А егерь, что стоял со снежком на голове, упал на колени, ноги подкосились, что ли? Стоял и прощался с жизнью? Потом был обед, который накрыли в каминной, с сжаренной кабанятиной, рассыпчатой кашей и пирогами меридиты. Похоже, она все-таки готовилась к приезду нежданных гостей, то есть, не были те нежданными? Перед тем, как отбыть во свояси, барон пригласил Эдина и леди Аллиэль почаще бывать в колье. И вообще, почему бы им с его сыном не стать приятелями? Уехал, наконец, барон и... Все пошло по-прежнему. Становилось морозней, иногда шел снег. Они с Якобом опять сходили на охоту и добыли двух кабанчиков двухлеток, причем на земле колье. А в остальном, как обычно. Тренировки с Якобом, шахматы с графом, разговоры, его задания, его вопросы иногда каверзные. Представь, что ты король. Э, ладно, не король, а один из министров. И в твоей стране не урожай, вот-вот начнется голод. Что бы ты посоветовал своему королю? А что, запасов совсем нет, недоумевал один. Нет, конечно, не настолько, чтобы накормить чернь. Надо купить зерно. Предположим. А если в казне мало денег? Надо купить столько, сколько можно. А если тебе потом не хватит на армию, на флот, на двор, на все прочие? А зачем мне прочее, если нечего есть? Ну, тебе-то поесть хватит, поэтому ты можешь смотреть шире. Тебе надо накормить подданных, а не себя. Может быть, надо начать войну, победить, захватить продовольствие и заставить платить дань? Это вариант, но не лучший. А если не победишь и платить придется тебе? А может? Попросить помощи? Зерна взаймы? В счет будущих урожаев? Тогда, уверяю, найдется немало желающих нажиться на твоих трудностях. Договариваться стоит лишь тем, с кем можно говорить с позиции силы, а не слабости. Но что это значит, граф? Ведь, получается, у меня нет хлеба, а у него есть? Верно. Просто у тебя должно быть что-то другое. И нельзя допускать... Чтобы твое положение стало отчаянным, принимай меры вовремя. Кстати, королевское казнание единственное место, где есть деньги. Они есть и у немалой части твоих подданных. Так чтобы ты посоветовал своему королю? Купить зерно раньше, чем оно слишком подорожает. Договориться о выгодном займе. Предложить при этом что-то нужное. Не знаю, граф. А богатым подданным посулить что-нибудь за их деньги? Посулить? Возможно. Ты имеешь в виду какие-то привилегии в будущем? Конечно, тут важно не наобещать лишнего. А что бы вы посоветовали королю, граф? На этом этапе один уже терял терпение и мечтал услышать от графа, который, между прочим, был министром и действительно давал советы королю, готовый ответ. Как бы не так. Старик улыбался и заявлял. Не знаю, мальчик мой. Тут надо хорошо поразмыслить. На следующий день он задавал тот же вопрос немного иначе, заставляя Эдина выдумывать новые варианты ответов, или принимался рассказывать про королей и прочих персон из прошлого, поясняя на примерах, как надо торговаться, договариваться, угрожать и объявлять войну, а еще жениться и выдавать замуж сестер и дочерей, тоже, оказывается, способ решать трудные задачи, избегая траты из казны. Граф рассказывал интересно и даже смешно, и единохотно слушал. Правда, в конце концов он преисполнился сочувствия к королям, жизнь которых, похоже, была просто невыносима. Всюду тонкий расчет, каверзы, интриги и ничего просто так. Однажды, вернувшись с Виллином Сверденского рынка, Мередита принесла новость, в городе вовсю готовится к приезду его величества короля Гирейна и молодой королевы, ждут со дня на день. А остановится король в колье. У сердце в груди подпрыгнуло, король, королева их свита. Но удастся ли их увидеть? Наверное, граф Верден и король Гирейн не захотят приблизиться друг к другу и на пушечный выстрел. Может, отпроситься у графа и с якобом съездить в Верден? А может, и в колью можно? И Аллиэль с собой взять, ей же, должно быть, любопытно взглянуть на королевских особ и на всю ту суету, которую вокруг них устроит. Граф и слушать не стало о поездках куда-либо, пришлось смириться. В тот день, когда король прибыл в Верден, жизнь в развалинах текла своим чередом, а потом они услышали, как трижды грохнула пушка в колье, три раза. Пороха у них, видно, много, заметил граф, ну-ну. На следующий день один и, и, и Эльто и дело бегали на верхний этаж, чтобы выглянуть в окно, Не покажется ли на дороге королевский обоз? Да и поедут ли сегодня? Обоз появился ближе к обеду, больше десятка больших красивых карет на полозьях, запряженных четверками лошадей, несколько небольших повозок, не меньше сотни всадников. Зрелище восхитительное. Нарядные кареты с гербами, нарядные люди, прекрасные лошади, яркие флаги, красные с синим и золотым, королевские, и еще множество других, Тоже яркие, цветные с серебром и золотом, но поднятые ниже флагов короля. Они смотрели во все глаза, как обоз появился вдали и не спеша приближался. Вот передние всадники достигли развилки, ведущие к развалинам, миновали ее. Вот мимо проехала первая карета, вторая. Развалины лежали, припорошенные снегом, безгласные. Возможно, они казались и безжизненными мимолетному взгляду проезжающих. Во всяком случае, Никто здесь не вышел поприветствовать короля. Вдруг передние кареты обоза остановились, и одна решительно свернула на развилку, за ней следующие, а часть всадников тут же пристроилась по бокам и позади. «Король!» – звонко завопила Аллиэль, «Сюда едет король!» Они оба вихрем слетели вниз по лестницам. Внизу уже забегали, видно, не только Аллиэль с едином наблюдали за королевским обозом. «Отец, отец, сюда едет король!» Мне нужно срочно переодеться. Мередита, платье. Граф поймал дочь за руку. Не нужно, милая. Оставайся, в чем есть. В этом платье ты вполне хороша. Аллиэль была в своем обычном простеньком платье и наброшенном поверх него плаще, местами залатанном, но теплом, наверху донжона было так же холодно, как на улице. Отец, но ведь, король. Как я могу показаться ему такой заморашкой, Отец, ну пожалуйста, она почти плакала. Граф цепким взглядом оглядел Дина, тоже одетого во что попало, не наряжаться же было, чтобы с пыльного нежилого этажа поглазеть из окошка, и удовлетворенно кивнул. Мередита, которая тоже была тут, лишь недовольно покачала головой. Возражать не посмела. Со двора доносился шум, крики, лошадиное ржание, лай собак, Которых без особого успеха пытался утихомирить Виллин, сыновья Меридиты и кое-кто еще тоже выбежали. Самое время бы и графу выйти во двор королю навстречу, но он не двигался с места, стоял, держа за руку дочь, которая то и дело недоуменно на него оглядывалась, дескать, что же мы так, разве можно? Идин хотел затесаться куда-нибудь позади всех, но граф вдруг взял его за плечо, придержал: Не уходи, будь тут. Король с королевой вошли, окруженные придворными. Рядом с королем шел красиво одетый мальчик, по виду ровесник Адина. Принц Ирдат. Вся эта толпа, такая нарядная, выглядела чужой посреди убогости развалин. Странно, а ведь Адина последнее время прибранные жилые помещения развалин не казались убогими. И коридор был вовсе не мал, даже скорее просторен, но дверь из него вела в кухню. Короче говоря, это место мало подходило для того, чтобы принимать короля. Все склонились в поклоне, играв тоже, и один саллиэль, которые оказались в первом ряду, прямо перед высокими гостями. Рад видеть вас в добром здравии, лорд Кан, сказал король, а королева просто приветливо улыбнулась, оглядываясь по сторонам с искренним, каким-то детским любопытством. Принц Эрда тоже не забывал смотреть по сторонам. но на его лице застыла недовольная, даже брезгливая гримаса. «Я также чрезвычайно рад, Ваше Величество», любезно ответил граф, «жаль только, что не могу принять вас в главном зале этого маленького замка, там все еще нет одной стены. Бесконечно счастлив, что могу поприветствовать вашу супругу и поздравить ее», граф говорил приветливо и сердечно, и даже очень внимательный слушатель не заметил бы в его тоне никакой двусмысленности. благодарю вас лорд кан граф верден у королевы был приятный звонкий голос король пожалуй имел привлекательную внешность был высоким стройным широкоплечим с курчавой темно русой бородкой и карими глазами королева Астина, невысокая тонкая темноволосая тоже была очень хороша ей шло темно красное с золотом платье и темный бархатный плащ подбитый пушистым белым мехом Но все равно, даже в королевской одежде она выглядела совсем девчонкой. Мередита говорила как-то, что королеве семнадцать, то есть, она старше едина на каких-то четыре года, или того меньше. Я не привез вам привета от матушки, королевы Кандины, лорд Кан, но лишь потому, что эта встреча, как бы сказать, не планировалась. Но моя матушка, как всегда, чрезвычайно к вам расположена.